Глава вторая. Мой любимый артефакт, выполненный в виде широкого серебряного браслета, продолжал работать неправильно. Обычно он активировался касанием к одному из пяти драгоценных кристаллов, причём сила защиты зависела от того, на какой камень нажать. А теперь он действовал хаотично. Иногда включался сам собой, а иногда наоборот, отказывался работать. А ведь я буквально вчера вечером забрала его из мастерской. После разговора с принцессой настроение было при паршивом. Поэтому, едва покинув дворец, я приказала Хайму, своему верному водителю и охраннику в одном лице, ввести меня в ту самую артефакторскую мастерскую. Если уж там работают такие неумехи и халтурщики, то пусть возвращают мне деньги, которые я заплатила за ремонт. И нет, «Дело тут не в жадности, а в справедливости. К тому же я искренне ненавидела, когда из меня делали дуру. Видимо, там решили, что если я девушка и аристократка, то совсем не разбираюсь в тонкостях артефакторского мастерства. Не на ту напали». Войдя в уютный зал магазинчика, при котором и располагалась мастерская, я окинула его презрительным взглядом и потребовала вызвать управляющего. «Простите, леди Соун», — проблеяла молоденькая продавщица. «Но мистера Райана сейчас нет». Она была бледна и пыталась спрятать под торговой стойкой дрожащие руки. Дура, будто бы по мерцающей ауре незаметна степень её нервозности. Лёгким движением я сняла с запястья браслет и опустила его на стеклянный прилавок. Серебряные звенья с камнями звякнули, а работница магазина вздрогнула. Вчера я забрала из вашей мастерской этот артефакт. Ремонт не дал никаких результатов, наоборот, стало лишь хуже. Я требую вернуть мне заплаченные деньги и возместить моральный ущерб. Теперь бледное лицо девушки покрылось красными пятнами, а в глазах появился самый настоящий страх. Она повернулась к боковой двери, ведущей явно в смежную комнату, и смотрела с такой надеждой, будто ждала спасения. «Извините, но я не имею права принимать такие решения без ведома управляющего. Могли бы вы зайти завтра?» Едва слышным голоском предложила работница магазина. «Я не собираюсь ждать», — выпалила раздраженно. «Или вы немедленно вызываете сюда управляющего, или я буду требовать возмещения полной стоимости испорченного артефакта. Поверьте, вам такую сумму и за всю жизнь не заработать». Девушка сглотнула и вцепилась обеими руками в край стойки, потом вытащила из ящика простенький макфон, нажала на знак вызова, но ей не ответили. «Прошу прощения, Леди Соун, но мистер Райн не может сейчас говорить. Он сегодня не на работе по семейным обстоятельствам. У него... Вы думаете, мне есть дело до чьих-то там обстоятельств?» выдала я, холодно усмехнувшись. Если уж ответственный отсутствует, значит, он должен был оставить кого-то вместо себя. Я вижу перед собой только вас, значит, вам и отвечать. Но я всего лишь продавец, взвизгнула девица явно от нервов. Прошу вас, ледисон, приходите завтра, и ваша жалоба обязательно будет рассмотрена. Я не собираюсь ждать, сказала отрывисто, чтобы это недалеко я уже поняла, Меня в вашей недостойной мастерской нагло обманули. Можно сказать, что из-за вашей халатности моя жизнь оказалась в опасности. Артефакт не просто барахлит, он с ума сходит, срабатывает, как ему вздумается. Вдруг боковая дверца распахнулась, и в зал вышел молодой темноволосый мужчина. Его появление стало для меня столь неожиданным, что я даже забыла, о чём вообще только что говорила. Высокий статный, с правильными точёными чертами лица. Но всё это я отметила лишь мельком, пока он сам оценивал обстановку, а потом посмотрел на меня, наши взгляды встретились, и мир померк. У него оказались голубые глаза того самого оттенка чистой лазури, в который окрашиваются небеса в ясный весенний день. Они показались мне двумя волшебными горными озёрами с кристально чистой водой, и я тонула в них. Чем дольше смотрела, тем сильнее погружалась в эту притягательную, опасную пучину. Сердце билось всё быстрее, а на груди что-то отчаянно жглось. И именно эта боль умудрилась меня отрезвить. Ока богини, которую я так и не сняла, отчего-то стала очень горячим, захотелось немедленно сорвать его с себя, но показывать кому-то такую редкость было категорически нельзя. Зато эти мысли окончательно вернули меня в реальность — Я почувствовала себя так, будто только что вынырнула на поверхности едва не утонув, и это не могло не напугать. Снова посмотрела на парня, который тоже выглядел странно растерянным, словно не я только что шла ко дну, а он. Что это сейчас было? выдала настороженно. Вы чем-то на меня воздействовали? Парень удивлённо моргнул, но мигом вернул себе самообладание, расправил плечи и отрицательно мотнул головой. «Полагаю, воздействовали ли именно вы?» — ответил он и из плохо скрытой язвительностью добавил «Госпожа ведьма». Только после этой фразы я удосужилась глянуть на его ауру, хотя обычно всегда смотрю на неё раньше, чем на лицо. Передо мной стоял маг, сильный, с таким уровнем дара, который не снился многим именитым колдунам». И мое сердце снова сжалось, но на этот раз от страха. Одним богам известно, чего мне стоило сейчас сохранить лицо и никак не показать собственного испуга. И все же я смогла. Да, он силен, но здесь один, а я теперь могу за себя постоять. Для паники нет причин. Нужно успокоиться, выдохнуть. «У вас какие-то проблемы с защитным артефактом?» — спросил маг, заметив лежащий на прилавке браслет. Вчера вечером он был исправен, более того, работал отлично. Напоминание о цели моего визита в этот магазинчик подействовало отрезвляюще, даже страх притупился, зато снова усилилось раздражение. "Не думаю, что это так", сказала ледяным тоном. "Сегодня он не исправен, и я требую, чтобы мне вернули заплаченные за ремонт деньги и возместили моральный ущерб". Мак хмыкнул, потом шагнул к прилавку, взял в руки браслет и принялся внимательно его рассматривать. «Он полностью исправен», — заявил спустя почти минуту тишины. «Думаю, Леди Соун, проблема в том, что вы активировали режим автоматического реагирования на опасность. Он включается, если нажать одновременно на все пять камней, и тогда артефакт сам начинает отслеживать потенциальную угрозу и отвечать на нее. Он реагирует на внешние вспышки магии и на ваше внутреннее состояние. То есть, в случае испуга, срабатывает сам». А ведь вчера вечером, изучая наложенные на него плетения, я на самом деле нажимала на кристаллы и на все одновременно тоже, но ведь понятия не имела, что активирую какую-то дополнительную функцию. Такого раньше с ним не было, заявила, вздёрнув подбородок. Я ненавидела попадать в неловкие ситуации или чувствовать себя проигравшей, а ведь если признаю, что этот маг прав, то предстану перед этими двумя простолюдинами изболованной тупоголовой ведьмой. И пусть совесть требовала просто согласиться и молча уйти, но гордость не собиралась ей этого позволять. Гордость требовала мщения. Кстати говоря, именно эта функция на вашем браслете была неисправна, и из-за ошибки в наложении плетения артефакт очень быстро разряжался, сообщил Мак, а на его губах появилась робкая, но открытая улыбка. Теперь же он работает идеально. Значит, теперь я недалёкая глупышка, а неведомый мастер, на которого я пришла жаловаться, молодец? Внутри начало всё закипать. Чувство несправедливости боролось с гордостью. Совесть требовала признать поражение, но я не могла. Не могла. И кого же мне нужно благодарить за такую работу? спросила, напустив в голос побольше иронии. Вашим артефактом занимался я. Он чуть поклонился. Моё имя Эйф. Скажите же мне, Эйф, а вам не приходило в голову, что мне не нужно было исправлять функцию автоматического реагирования на опасность? Мой голос даже мне самой показался ядовитым. Ну а уж если и исправили, то хотя бы предупредить об этом. Так я же Он быстро взглянул на бледную продавщицу и не стал продолжать. Перевёл взгляд на меня и сказал: "Прошу прощения, леди Сон, это моя оплошность". Гордость возликовала. "Ваша оплошность едва не стоила мне репутации". Уже мягче сказала я и только собиралась добавить что-то вроде впредь будьте внимательней, но именно в этот момент звякнул колокольчик на входной двери и в зал вплыл круглый как шарик низенький мужчина в очках. Увидев меня, он расплылся в широкой улыбке и тут же поклонился. Леди Соу, какая неожиданная, но безумно приятная встреча, проговорил счастливейшим тоном. Я точно видела его впервые, зато он явно прекрасно знал меня в лицо. Вы в этом огромный недостаток известности. Тебя знают все, а ты понятия не имеешь, кто все эти люди. В виде восторг в глазах незнакомого колдуна выдавила из себя дежурную скупую улыбку и уже отвернулась, но он неожиданно продолжил: "Рад, безумно, безумно рад видеть вас в моей скромной лавке", говорил заискивающе. У нас лучшие артефакты в стране. Уж поверьте, я много путешествую и всякого повидал. Готов предложить вам отличные экземпляры на любой случай жизни. Вы хотели подобрать что-то конкретное? Простите, мы не представлены, ответила я ему. Ох, конечно же. Он снова поклонился и, выпрямившись, произнёс: "Лорд Уилфапер, хозяин этой скромной, но самой лучшей лавки. Безумно, безумно рад нашему знакомству". И тут же повторил вопрос. Ты к чему могу вам услужить? Иногда мне было странно такое рыболепство. Да, я аристократка, представительница одного из самых именитых родов королевства, дочь главнокомандующего генерала Эдгара Соуна. Но ведь и этот лорд Фаппер тоже аристократ, но его гордость позволяет ему преклоняться передо мной, хоть он явно раза в 2 меня старше. Я готов предложить вам лучшие экземпляры, продолжил хозяин мастерской и магазинчика. «Благодарю», — ответила без улыбки. Улыбаться ему совершенно не хотелось. Никогда не любила подлис. Я обращалась в вашу лавку для ремонта моего защитного артефакта, но, увы, оказанная услугой осталась недовольна. Лицо круглого лорда застыло. Он медленно втянул носом в воздух и метнул мигом посуровивший взгляд в парня за стойкой. «Твоя работа, Ходденс». «Моя, лорд Фаппор», — не стал скрывать маг. «Мы с Леди Сон уже всё выяснили. Возникло недоразумение...» он не успел он договорить, как хозяин магазина взвизгнул. Волен. Что, спросил Мак, будто не разобрал слов, хотя, как мне кажется, этот вопль разнёсся далеко за пределы магазина. Что слышал, нищий? Я дал тебе шанс, но ты его упустил. Выметайся из моей мастерской и никакого расчёта. Парень выглядел не на шутку растерянным, будто кто-то только что бросил его в самую пучину бушующего океана. Голубые радужки вспыхнули, аура полыхнула ядовитой синевой, но маг умудрился сдержать свою силу, только дышал теперь странно глубоко и прерывисто. И вдруг посмотрел на меня, прямо в глаза. «Леди Соун, но ну я ведь хорошо сделал свою работу», — сказал он без капли преклонения. «Артефакт стал работать даже эффективнее, чем раньше». «Вы признали, что были неправы», — напомнила я. Круглый взревел. «Вон Ходенс, и чтобы не смел даже на этой улице появляться». Но маг явно был не из робкого десятка. «Лорд Фаппор, моей вины тут нет. Если ты не уйдёшь сейчас же, то отправишься в полицию. Или думаешь, я не вижу, как сияет твоя аура. Маг такой силы потенциально опасен. Скорее бы приняли закон об ограничителях. Такие, как ты, не должны ходить по улицам без ограничивающего артефакта». Ев прикрыл глаза и медленно выдохнул, будто пытался успокоиться, а потом резко сорвался с места и вышел из магазинчика, как был, в старом растянутом свитере и без куртки. И глядя через большое витринное окно, как он гордо уходит, даже не дрожа на пронизывающем ветру, я неожиданно почувствовала себя виноватой. Простите, Ледисон, это недоразумение. Готов подарить вам любые артефакты из своей личной коллекции. Извините, я был сильно неправ, наняв мага, но уход он сказался таким обязательным. Он продолжал говорить, рассказывал о каких-то глупостях, о репутации мастерской, о магах и будущем законе. Будь он не ладен, а я всё смотрела вслед парню и чувствовала, как непонятно почему сжимается сердце. И, наверное, могла бы прямо сейчас сказать, что всему виной обычное недоразумение, но промолчала. Этот Эйв Ходенс, маг, а маги по определению не заслуживают снисхождения. Если его уволили, то так ему и надо. По делам